Глава 40. Это следовало сделать на следующий день после Тринити. Я подозреваю, господин президент, что вручение этой награды потребовало от вас известного великодушия и смелости. Роберт Опенгеймер президенту Линдону Джонсону. 2 декабря 1963 года. К началу 1960-х годов и с возвращением в Белый дом демократов Опингеймер вышел из политического опалы. Хотя администрация Кеннеди не восстановила Роберта на государственной службе, либеральные демократы всё-таки считали его заслуженным человеком, невинно пострадавшим от рук республиканских экстремистов. В апреле 1962 года маг Джордж Банди, бывший декан Гарварда и нынешний советник президента Кеннеди по национальной безопасности, пригласил Опингеймера на приём в Белый дом. устроенный в честь 49-ти нобелевских лауреатов. Роберт находился в праздничном зале в компании таких знаменитостей, как поэт Роберт Фрост, астронавт Джон Гленн и писатель Норман Казинс. Под всеобщий смех Кеннеди пошутил, «Мне кажется, в Белом доме никогда прежде не находилось столько человеческого ума и таланта одновременно, за исключением разве ужинующего в одиночку Томаса Джефферсона». После приёма старый друг Оппенгеймера по консультативному комитету КЭ Глен Сиберг, ставший председателем комиссии по атомной энергии, спросил, не желает ли он пройти ещё одно слушание, чтобы восстановить доступ к государственным секретам. "Ни за что в жизни", отрезал Роберт. Оппенгеймер продолжал выступать с лекциями в основном в университетах, затрагивая, как правило, самые разные темы в области науки и культуры. Лишённый звания государственного служащего, он черпал свой личный авторитет исключительно в статусе общественного деятеля. Оппенгеймер вошёл в образ тихого гуманиста, озабоченного выживанием человечества в эпоху оружия массового поражения. Отвечая на вопрос редактора журнала Christian Century в 1963 году о трудах, повлиявших на его философские взгляды, Оппенгеймер назвал 10 книг. Во главе списка значился сборник стихотворений Бодлера «Цветы зла», за ним следовала Бхагавад Гита, список замыкал Гамлет Шекспира. Весной 1963 года президент Кеннеди официально объявил, что собирается вручить Оппенгеймеру престижную премию имени Энрика Ферми, не облагаемой налогом 50 тысяч долларов и медаль за гражданскую службу. Все поняли, что это был символический акт политической реабилитации. "Какая мерзость!" воскликнул один сенатор-республиканец, услышав новость. Референт республиканца комиссии по расследованию антиамериканской деятельности распространили выжимку из обвинений против Оппенгеймера от 1954 года на 15 страницах. В противоположном лагере радиокомментатор CBS Эрик Северит назвал опенгеймера учёным, который пишет как поэт и вещает как пророк, одобрив присуждение премии как символ реабилитации национального светила. Когда репортёры осадили опенгеймера, желая узнать его реакцию, тот ответил уклончиво: "Сегодня не подходящий день, чтобы трепать языком. Я не хочу помешать тем ребятам, кто этого добивался". Роберт понимал, что премию протолкнули его друзья в президентской администрации Мак Джордж Банди и Артур Шлязенгер младший. Эдвард Теллер, которому такую же премию вручили годом раньше, незамедлительно поздравил Опенгеймера. Меня часто подмывало кое-что вам сказать. Сегодня я могу это сделать с полной убеждённостью и сознанием, что я поступаю правильно. Впрочем, администрацию Кеннеди потихоньку агитировали за восстановление секретного доступа для Пенгеймера многие физики. Они хотели добиться не символической реабилитации, а реального оправдания своего друга. Однако Банди счёл политическую цену слишком высокой. Даже после объявления о награждении Пенгеймера, прежде чем организовать вручение премии лично президентом на церемонии в Белом доме, Банди долго выжидал, проверяя реакцию республиканцев. 22 ноября 1963 года Оппенгеймер сидел в своём кабинете и работал над благодарственной речью для церемонии награждения, намеченной на 2 декабря, как вдруг раздался стук в дверь. Это был Питер. Он сказал, что по радио только что сообщили об убийстве президента Кеннеди в Даласе. Роберт отвел взгляд в сторону. В этот момент в кабинет вбежала Верна Хобсон и воскликнула «Боже мой, вы слышали?» Роберт посмотрел на нее и сказал «Питер только что рассказал». Когда собрались все остальные, Роберт спросил 22-летнего сына, не желает ли он выпить. Питер кивнул. Роберт пошел в кладовую, где Верна держала алкоголь. Питер заметил, что отец просто стоит Опустив руку, то и дело потирая безымянным пальцем большой палец и глядя на полку с бутылками, наконец Питер пробормотал: "Да ладно, не надо". Они вернулись вместе, и Роберт произнёс: "Теперь всё быстро посыпется". Позже он скажет Питеру, что не испытывал большего потрясения со времени смерти Рузвельта. Всю следующую неделю Роберт, подобно остальным американцам, сидел перед телевизором и наблюдал за продолжением трагедии. 2 декабря в установленный срок церемонию награждения провёл новый президент Линдон Джонсон. Стоя в зале кабинета Белого дома рядом с массивной фигурой Джонсона, Оппи выглядел почти карликом. Он был похож на каменную статую, седой, неподвижный, почти безжизненный. трагически напряжённый в противоположность ему китти торжествовала, являя собой образец весёлости. Дэвид Лилиенталь шёл с церемонией искуплением грехов ненависти и безобразного обращения с Оппенгеймером. Джонсон произнёс несколько слов и вручил Роберту медаль, плакетку и чек на 50.000 долларов. Питер и Тони внимательно наблюдали со стороны. В благодарственной речи Пенгеймер упомянул, что Томас Джефферсон часто писал о братском духе науки. Я знаю, мы не всегда проявляли этот братский дух науки. Так было не потому, что у нас нет общих или перекрёстных научных интересов. Это отчасти происходило с бесконечным числом людей, потому что мы подключились к великому делу нашего времени поиску путей которые позволили бы человечеству сохранять и приумножать жизнь, гражданские свободы и стремление к счастью, обходясь без войны как высшего судьи истории. С этими словами он повернулся к Джонсону и сказал: "Я подозреваю, господин президент, что вручение этой награды потребовало от вас известного великодушия и смелости. Она видится мне хорошим предзнаменованием для нашего общего будущего". Джонсон в своём ответе любезно упомянул Китти, как миссис Оппенгеймер, леди, которая заслужила разделить с вами сегодняшнюю честь. И под всеобщий смех пошутил: "Видите, как быстро она завладела чеком". Среди приглашённых был Теллер, и собравшиеся напряжённо следили за моментом, когда он и Оппенгеймер окажутся лицом к лицу. Китти стояла с каменным лицом, но Роберт с улыбкой пожал руку Теллера. Фотограф Тайм сделал памятный снимок сцены рукопожатия. После церемонии скорбящая вдова Джона Кеннеди передала Роберту, что желает видеть его в своей частной резиденции. Роберт и Кити поднялись наверх, где их встретила Жаклин Кеннеди. Она хотела лично сообщить, как сильно её покойный муж желал вручить премию Оппенгеймеру. Роберт, вспоминая об этом моменте, сказал, что был глубоко тронут. Тем не менее, Оппенгеймер оставался для Вашингтона неоднозначной фигурой. Сенатор-республиканец Бург Хикенлупер публично заявил о своем бойкоте церемонии в Белом доме. Под нажимом республиканцев администрация Джонсона согласилась со следующего года уменьшить размер премии имени Ферми до 25 тысяч долларов. Льюис Стросс, разумеется, был оскорблен фактической реабилитацией Оппенгеймера, И отправил в редакцию Life гневное письмо, утверждавшее, что вручение премии Оппенгеймеру нанесло тяжёлый удар по стоящей на страже нашей страны системе безопасности. Со времени процесса 1954 года неприязнь Строзса к Оппенгеймеру стала только глубже. Старые раны вскрылись в 1959 году, когда президент Эйзенхауэр выдвинул Строзса на пост министра экономики. В ожесточенной схватке за утверждение, в которой решающую роль сыграло дисциплинарное слушание Аппенгеймера, Стросс проиграл с разницей голосов 49 к 46. Стросс справедливо обвинил в своей неудаче сенаторов Клинтона Андерсона и Джона Кеннеди, которых настроили в пользу Аппенгеймера союзники Роберта Мак Джордж Банди и Артур Шлезингер-младший. Когда Кеннеди возразил, что стал бы голосовать против президентской кандидатуры лишь в крайнем случае, Макбанди ответил: "Но «Ну, это и есть крайний случай", и перечислил неблаговидные выходки Стросса в деле Оппенгеймера. Кеннеди согласился и проголосовал против утверждения Стросса. "Весёлое зрелище, я никогда не думала, что увижу отмщение", написала Оппе Бернис Брод. Хотя наслаждаться корчами и мучениями жертвы, конечно, не по-христиански, я прекрасно провожу время, чего и вам желаю. Прошло 7 лет, а Стросс по-прежнему считал, что влияние Апенгеймера всё ещё слишком велико. Приверженцы Апенгеймера продолжают репрессии против людей, выполняющих свой долг. Процесс будет преследовать Стросса и Апенгеймера до самой могилы. Вручение мужу премии имени Ферми не загладило обиду Китти на Теллера и ему подобных. Однажды весной 1964 года она и Роберт выпивали с Дэвидом Лилиенталем. Роберт только-только оправился от жестокого воспаления легких. Он, наконец, отказался от сигарет, но продолжал курить трубку. Роберт и Китти постарели. Оппи по-прежнему носил порк-пай и разъезжал по Принстону в видавшем виды открытом Кадиллаке. Когда Леленталь бросил, что последний раз они виделись на церемонии награждения в Белом доме, в глазах Китти вспыхнул огонь. "Это было ужасно", отрезала она. "В ней было что-то мерзкое". Роберт Панурев в голову тихо пробормотал: "Нам говорили приятные вещи". Минуты позже, однако, при упоминании имени Теллера он мгновенно вышел из образа добричка Равина, глаза загорелись настоящим негодованием. Раны, понял Лилиенталь, еще не затянулись. Свои наблюдения Лилиенталь дополнил записью в дневнике. Она, Китти, горит сильнейшими эмоциями, которые другие редко видят, в основном глубокой обидой на всех тех, кто приложил руку к издевательствам, которые пришлось претерпеть Роберту. Столь активный в 1930-е и 1940-е годы Оппенгеймер Почему-то сторонился волнений 1960-х годов. В начале десятилетия многие американцы копали во дворе атомные бомбоубежища. Оппенгеймер никогда не высказывался против этой массовой истерии. Под ножимым Лелентале он признался: "Я ничего не могу сделать с происходящим. Кому-кому, но только не мне выступать против". Когда в 1965-1966 годах произошла эскалация войны во Вьетнаме, он опять же не сделал никаких публичных заявлений, хотя в частном порядке, обсуждая войну с Питером, отзывался о политике администрации скептически. В 1964 году Аппенгеймер получил сигнальный экземпляр книги, содержавшей новую неожиданную интерпретацию решения о бомбардировке Хиросимы. Воспользовавшись недавно рассекреченными архивными источниками, дневниками военного министерства Генри Стимсона и материалами Госдепартамента относительно бывшего госсекретаря Джеймса Бирнса, Гар Альперович выдвинул тезис, Согласно которому важным фактором в решении президента Труммана сбросить бомбу на побеждённую в военном плане Японию была атомная дипломатия, направленная против Советского Союза. Атомная дипломатия, Хиросима и Потсдам, о применении атомной бомбы и о том, как Америка оточилась лицом к лицу с Советским Союзом, вызвала бурю разногласий. Когда Альперовец попросил сделать отзыв, Оппенгеймер написал, что большая часть написанного была мне практически неизвестна. Но при этом подчеркнул, «Однако я узнаю в вашей книге Бирнса и Стимсона». Оппенгеймер не стал вступать в дебаты о книге. Однако, как и в случае с вышедшей в 1948 году книгой Блэкета «Страх, война и бомба», по-прежнему считал, что администрация Трумана использовала атомное оружие против практически побежденного противника. В том же году немецкий драматург и психиатр Хайнер Кипхарт написал пьесу «Дело Роберта Оппенгеймера». Основанную на расшифровке выступлений в ходе слушания 1954 года драму Кипхарта сначала показали на немецком телевидении, После чего поставили во многих театрах в Западном Берлине, Мюнхене, Париже, Милане и Базеле. Фигура Пенгеймера в облике хрупкого, чедушного обвиняемого, Галилея наших дней, учёного героя, жертвы развязанной властями Америки антикоммунистической охоты на ведьм, овладела умами европейских зрителей. Драма получила восторженные отзывы критиков и пять крупных премий. Однако текст пьесы, когда Роберт наконец его прочитал, настолько ему не понравился, что он написал Кипхарту гневное письмо с угрозой судебного разбирательства. Строс и Роб, внимательно следившие за отзывами о пьесе, тоже одно время хотели подать в суд за клевету на королевскую Шекспировскую труппу Лондона. Однако юристы убедили их, что такая жалоба не имела бы под собой оснований. Апенгеймер особенно не понравился заключительный монолог в котором автор приписал ему угрызения совести за создание атомной бомбы. Я начинаю сомневаться, не изменили ли мы духу науки. Мы выполнили за дьявола его работу. Характер испытаний, которые ему пришлось выдержать, приобрёл в пьесе привкусы дешёвой мелодрамы. Короче говоря, Роберт счёл текст пьесы дешёвкой именно потому, что ей не хватало неоднозначности. Зрители, однако, думали иначе. В октябре 1966 года в Лондоне был поставлен спектакль с Робертом Харрисом в роли Оппенгеймера, получивший огромную популярность. Один британский критик написал, что драма заставляет лихорадочно мыслить. Харрис в письме Оппенгеймеру сообщил, что зрители внимательны и полны энтузиазма, особенно молодежь, что одновременно нас удивила и обрадовала. Позднее Пенгеймер нехотя признал, что драматург повинён разве что в драматической аффектации. Французская постановка пьесы понравилась ему больше, потому что почти полностью опиралась на документы слушания. Но и в этом случае Роберт посетовал, что обе постановки превратили чёртов фарс в трагедию. Как бы то ни было, пьеса об Кипхарте привлекла кпенгеймеру внимание нового поколения европейских и американских зрителей. Пьесу в итоге поставили в Нью-Йорке. По её мотивам сняли телевизионную документальную драму на BBC и несколько других фильмов. Жизнь Юа Пенггеймера занимались и другие медиапроекты. В 1965 году, на 12-ю годовщину бомбардировки Хиросимы, телеканал NBC выпустил документальный фильм "Решение о применении атомной бомбы", в котором цитировались воспоминания Роберта об испытании Тринити 16 июля. И приведённая им выдержка из Бхагавад-гиты. Теперь я смерть, разрушитель миров. В ходе другого телеинтервью его спросили, что он думает о недавнем предложении сенатора Роберта Кеннеди президенту Джонсону начать с СССР переговоры о прекращении распространения ядерного оружия. Оппенгеймер, глубоко затянувшись трубкой, сказал: "Они опоздали на 20 лет. Это следовало сделать на следующий день после тринити. Примерно в это же время Оппенгеймер узнал, что имеющий хорошие связи и сочувственно настроенный к нему журналист Филипп Стерн работает над книгой о дисциплинарном слушании 1954 года. Хотя Стерн нарекомендовали общие друзья, Оппенгеймер отказался давать интервью. "Эта тема, объяснил он, такова, что я не могу взглянуть на неё со стороны. Её Ее... очень большие, центральные элементы мне неизвестны. Не могу себе представить более ядовитого варева. Книга получится лучше, считал он, без моего сотрудничества, предложений и скрытого одобрения. Книга Стерна Дело о Пенггеймере: Суд над безопасностью вышла в 1969 году и получила одобрение критиков. Книга Стерн является наиболее полным описанием дисциплинарного слушания Опенгеймера. К хорошим публикациям также можно отнести Слушание Опенгеймера Джона Мейжора, Нью-Йорк, The New York, Day, 1971 год. Возвращаясь к делу о лояльности Опенгеймера и безопасности Бартона Бернштейна, Stanford Law Review, номер 42, июль 1990 года. и «Дело Оппенгеймера. Суд над системой безопасности» Чарльза Кертиса, Нью-Йорк, Чилтон, 1964 год. Примечания авторов. Весной 1965 года к удовольствию Оппенгеймера было закончено строительство новой институтской библиотеки. Ее разместили на берегу большого искусственного пруда среди безбрежного зеленого луга. Роберт считал её своим наследием. Уоллес Харрисон, архитектор, спроектировавший коттедж на пляже острова Сан-Джон, создал проект библиотеки с оригинальной крышей, в которую вставил наклонные стеклянные светопрозрачные фонари. В дневное время они пропускали много солнечного света. Ночью электрическое освещение внутри библиотеки было направлено в потолок. С расстояния казалось, что над зданием в небе полыхает гигантский костер. Когда Лилиенталь похвалил место, выбранное для библиотеки, и ночные эффекты, Роберт ухмыльнулся, как мальчишка, и сказал, «Библиотека прекрасна, место тоже. К тому же они – наглядная иллюстрация нашей неспособности предсказать самые очевидные последствия. То же самое случилось с нами и с бомбой в Лос-Аламосе». Что касается потолка библиотеки, мы просто хотели получить побольше света под правильным углом. Днём это прекрасно работает, но никто, ни один из нас не мог предсказать, что свет будет проникать не только внутрь, но и вовне, на небо. Удовольствие от строительства библиотеки лишь отчасти компенсировало раздражение Роберта из-за стычек с различными сотрудниками факультета математики. Мелочные институтские интриги иногда вызывали у него вспышки гнева. Проблема в том, сообщил один из попечителей Лёйе Строссу, что Роберт любит ссоры и в принципе ненавидит людей. Ему следовало бы предложить уйти. Строссу певался подобными доносами, но набрать достаточного для изгнания Пенгеймера числа голосов всё равно не мог. И тут весной 1965 года Опенгеймер заявил попечительскому совету, что решил покинуть должность в июне следующего года, когда закончится очередной учебный год. Стресс был среди тех, кто услышал эту новость напрямую от Опенгеймера. Роберт назвал три причины ухода. Во-первых, от пенсионного возраста, в 65 лет его отделяли всего 2 года. Он не видел причины сидеть и ждать звонка. Во-вторых, Китти страдал от болезни, которую врачи считали неизлечимой. В своих записках Строс извитительно назвал недуг Китти депсоманией, непреодолимым влечением к алкогольным напиткам. Роберт пояснил, что это обстоятельство больше не позволяет им принимать у себя гостей или коллег. В-третьих, его отношения с некоторыми сотрудниками института, в особенности факультета математики, были нетерпимы и становились всё хуже. Роберт собирался публично объявить о своём решении только через несколько месяцев, возможно, осенью. Однако в тот же вечер он принимал у себя институтских коллег, и Кити проболталась. Так как новость больше нельзя было утаить, попечители на скорую руку составили заявление для прессы, и сообщение появилось в газетах в воскресенье 25 апреля 1965 года. Оппенгеймер уходил без особого сожаления. Без исключения того, что ему приходилось покидать Olden Manor, особняк, в котором он и Китти прожили почти 20 лет. Роберт утешал себя мыслью о том, что попечители решили построить для него на территории института другой дом, либо предоставить ещё какое-нибудь жильё. Оппенгеймер нанял архитектора Генри Джендола и вместе с ним сделал макет нового дома. Современной одноэтажной постройки из стекла и стали на участке в 200 м ниже по дороге, ведущей к Олден-Мэнору. Однако Стросс явно в качестве личной мести использовал своё всё ещё значительное влияние члена попечительского совета, чтобы заблокировать проект. 8 декабря 1965 года Стросс заявил другим попечителям, что смотрят на эти планы без энтузиазма. Позволить Опингеймеру жить в кампусе, доказывал он, Тем более по близость от Олденмэнера ошибка. Ещё один попечитель Гардт Хохшильд перебил его, сказав: "Даже в Принстоне будет слишком близко". Стросс быстро убедил попечителей взять обещание обратно. Когда об этом на другой день сообщили Опенгеймеру, он был взбешён. "Если таково решение совета", заявил он, "то его ноги не будет в Принстоне". Гнев Роберта ещё можно было понять, но Китти выместила своё негодование на одного из попечителей и его жене, которая пожаловалась Строссу на возникший крайне неприятный разговор. Строс держал своё невидимое влияние в секрете, а Пенггеймеру оставалось лишь строить догадки. Так дела обстояли в декабре. Однако к февралю 1966 года Апенгеймеру каким-то образом удалось убедить членов совета попечителей снова вернуться к их обещанию. К жуткому недовольству Стросса Апенгеймеру позволили построить дом в том месте, которое он выбрал. Строительство началось в сентябре 1966 года и закончилось весной на следующий год. Увы, пожить в новом доме Роберту не довелось. Осенью 1965 года Оппи явился к своему врачу на обследование. Такие визиты были редкостью, тем не менее, в тот вечер он объявил дома, что совершенно здоров. «Я еще всех вас переживу», — пошутил он. Прошло два месяца, и кашель, вызванный курением, усугубился. Встречая Рождество на острове Сан-Джон, Роберт пожаловался о Сис-Фрэнк на жуткую боль в горле, И задумчиво добавил: "Наверное, я многовад курю". Кетти решила, что он сильно простудился. Наконец, в феврале 1966 года она привезла мужа в Нью-Йорк к врачу. Диагноз был однозначен и не оставлял надежды. Кетти по телефону сообщила новость Верне Хопсон: "У Роберта рак", прошептала она. 4 десятка лет постоянного курения сказались на горле учёного. Услышав ужасную новость, Артур Шлессенгер младший немедленно написал Роберту письмо. Я лишь отдалённо могу себе представить, насколько вам будет тяжело в ближайшие месяцы. Вы больше других сталкивались с более ужасными вещами в эту ужасную эпоху, но подавали всем нам пример нравственной отваги, целеустремлённости и выдержки. Хотя Пинггеймер перестал смолить сигареты одну за другой, он всё ещё покуривал трубку. В марте мы сделали болезненную операцию на гортани с неопределённым результатом, после чего он стал посещать сеансы лучевой терапии в онкологическом институте имени Слоуна-Кэттеринга в Нью-Йорке. Опи открыто обсуждал своё заболевание с друзьями. Фрэнсис О'Фергюсон, он сказал о слабой надежде на то, что рак не пустят дальше. К концу мая, однако, всем стало ясно, что он тает на глазах. В прекрасном весеннем днём 1966 года Леленталь приехал в Олденмэнор и застал там Энн Маркс, бывшую секретаршу Роберта в Лос-Аламосе. Леленталь шокировал внешний вид Опенгеймера. Впервые в жизни Роберт неуверен в будущем, как он говорит. Он такой бледный и испуганный. Гуляя по саду наедине с Кити, Леленталь спросил о самочувствии её мужа. Кэти застыла на месте и закусила губу. Она не нашлась, что ответить, что было на неё совершенно не похоже. Когда Леленталь наклонился и поцеловал её в щёку, она издала глухой стон и расплакалась. Минуту спустя она выпрямила плечи, вытерла слёзы и предложила вернуться в дом к Энн и Роберту. Я никогда прежде так не восхищался женской силой, в тот же вечер написал в дневнике Леленталь. Роберт для неё не просто муж. Он её прошлое, счастливое и одновременно мучительное. Её герой, а теперь он её большая проблема. В актовый день в июне 1966 года Роберту в Принстоне присвоили почётную учёную степень, назвав его физиком и моряком, философом и кавалеристом, лингвистом и поваром, любителем тонких вин и ещё более тонкой поэзии. Опи выглядел на церемонии измученным и угасшим. Страдая защемлением нерва, он мог передвигаться только с помощью трости и артеза. Хрупкий и измученный болезнью Роберт каким-то образом сумел не пасть духом. Фреман Дайсон заметил, что его дух был тем крепче, чем больше слабела физическая сила. Он принимал свою участь без жалоб, продолжал работать. Вдруг стал простым и перестал пытаться производить впечатление на других. Опенгеймер всегда умел эффектно подать себя, но теперь, как заметил Дайсон, был прост, прямолинеен и неудержимо храбр. Временами писал Леленталь: Роберт казался бодрым, даже весёлым. В середине июля врач не обнаружил в горле Роберта злокачественных образований. Лучевая терапия измотала его, но, похоже, принесла желаемый результат. Поэтому 20 июля они с Китти вернулись на Сент-Джон. Друзья на острове, не видевшие его целый год, считали, что он стал похож на призрака, настоящего призрака. Роберт тихо жаловался, что ему холодно плавать в некогда тёплых водах Сан-Джона. Вместо купания он делал длинные прогулки по пляжу, вежливо и терпеливо разговаривая со всеми, кого встречал на пути, даже незнакомцами. Узнав, что Карл, муж Сис Френк, приходит в себя после серьёзной операции на сердце, Роберт пришел его навестить. «Роберт был с ним так добр», — вспоминал о Сис Фрэнк, пытался ободрить его после ужасной травмы. В это время Роберт придерживался жидкой диеты с добавлением сухого белка. Сис Фрэнк, он как-то сказал, «Вы себе не представляете, что я отдал бы за этот сэндвич с курятиной». В гостях на новоселье у Имму и Инги и Хили и Вирта Он не смог есть рёбрышки ягнёнка и осилил только стакан молока. Мне было его так жаль, сказала Инга. Пробыв на острове почти 5 недель, Роберт и Китти в конце августа вернулись в Принстон. Роберт чувствовал себя лучше. Горло всё ещё болело, однако он ощущал, что силы постепенно возвращаются. Врачи ещё раз осмотрели его и не нашли признаков рака. Они убеждены, что я вылечился, написала Пенгеймер другу. Через 5 дней после возвращения в Принстон он вылетел в Беркли для встречи со старыми друзьями. Приехав назад, Роберт опять пожаловался врачам на боли в горле, но они не стали его тщательно осматривать и списали боль на побочные эффекты лучевой терапии. В начале осени Оппенгеймером пришлось освободить Олденмэнер для нового директора института Карла Кейзена. Роберт и Китти решили временно остановиться в доме номер 284. на Мерсер-роуд, который раньше занимал физик Ян Кдженнин. Дом пустовал несколько лет и представлял собой печальное зрелище. Их соседями были Фриман и Имме Дайсон. Сэн Дайсонaв запомнил своё детство, проходившее на территории института в то время, когда им управлял Опенгеймер. Он, Опенгеймер, был очень и очень влиятельной фигурой, добрым и загадочным правителем миров, в котором мы жили. И тут вдруг Оппенгеймер становится соседом. Нам, детям, он казался призраком, лишившимся своего царства. Он расхаживал по соседнему двору, очень бледный и худой. Следующий визит ко врачу Роберт нанес только 3 октября. К тому времени писал Ника Набоков, друг Роберта по Конгрессу за свободу культуры. Рак проявился со всей силой, проник в небо, основание языка и левую Евстахиеву трубу. Операция была невозможна. Врачи прописали 3 сеанса лучевой терапии в неделю, на этот раз с применением бетатрона. Любому известно, что повторная лучевая терапия горла с неудалённой опухолью неприятная штука. Пока всё ещё не так плохо, но в будущем я больше не уверен. В случае отказа от лечения Пинггеймеру грозила скорая смерть. В середине октября к Роберту заглянул Лилиенталь и узнал печальную новость. Голубые глаза его друга как будто выцвели от боли. Роберту осталось пройти последнюю милю, написал в дневнике Лилиенталь, и она может оказаться очень короткой. Китти за всяк сил сдерживала слёзы. В ноябре Роберт написал другу: "Мне стало намного труднее говорить и принимать пищу". Он хотел в декабре съездить в Париж, но врачи настояли на продолжении лечения до рождественских праздников. Роберт остался дома, принимая визиты старых друзей, Фрэнсиса Фергюсона и Лелиенталя. В начале декабря из Колорадо приехал Фрэнк. В начале декабря 1966 года объявился бывший ученик Роберта Дэвид Бом. Почти всю свою карьеру он провёл в Бразилии и Англии. Бом писал, что видел пьесу Кипхарта и телепрограмму о Лос-Аламосе, в ходе которой взяли интервью у Оппенгеймера. Мне стало не по себе, писал Бом, особенно от вашего заявления о чувстве вины. Я считаю, что тратить жизнь на подобные сантименты пустое дело. Бом напомнил о Пенгеймере о пьесе Жана-Поля Сартра, в которой главный герой освобождается от чувства вины, приняв на себя ответственность. По моему разумению, человек чувствует себя виноватым за прежние дела, потому что они следствие того, кем он был и кем всё ещё остаётся. Бом считал виноватость как таковую бессмысленной эмоцией. Я прекрасно понимаю, что вы стояли перед уникальной дилеммой. Только вы сами способны оценить, насколько вы в ответе за былое событие. Оппенгеймер немедленно ответил: "Пьеса и ей подобные вещи сотрясают воздух уже не первый день. Я никогда не выражал сожаления о том, что сделал и мог сделать в Лос-Аламосе. Наоборот, по многим разным поводам я уверял, что никогда об этом не жалел, ни о чёрном, ни о белом. Затем добавил следующие слова, но вычеркнул их перед отправлением письма. Наибольшее отвращение в тексте Кипхарта у меня вызывает длинная полностью выдуманная речь в конце пьесы. которую я якобы произнёс, выражающая моё сожаление о прошлом. Мои собственные чувства относительно ответственности и вины всегда связаны с настоящим, и до сих пор мне в жизни этого хватало. Возможно, Опенгеймер держал в уме беседу с Бомбом, когда в начале декабря к нему в кабинет явился для интервью журналист Лук Томас Морган. Морган застал опенгеймера, созерцающим осенний лес и пруд за окном. На стене висела старая фотография Китти, элегантно перескакивающей на лошади через барьер. Морган быстро понял, что Роберт умирает. Он был очень слаб и перестал быть похожим на сухопарово долговязого гения-ковбоя. Лицо избородили глубокие морщины. От волос остался белёсый туман, но он всё ещё не терял достоинства. Когда беседа перешла на философские темы, Апенгеймер сделал нажим на слове ответственность. Морган заметил, что Роберт произносит его чуть ли не с религиозным оттенком. Апенгеймер согласился, назвав ответственность светским способом использования религиозного понятия без привязки к божественной сущности. Я бы предпочёл заменить это слово этикой. Сейчас я понимаю вопросы этики лучше, чем когда-либо раньше, хотя они жёстко стояли передо мной во время работы над бомбой. Теперь я не знаю, как охарактеризовать мою жизнь, не прибегая к понятию ответственность, связанному с выбором, действием и тем напряжением, с которым осуществляется выбор. Я говорю не о знаниях, а об ограниченной возможности того, что ты можешь сделать. Реальная ответственность не существует в отрыве от власти, власти над собственными действиями. Однако большее количество знаний, богатство свободного времени всё это расширяет границы ответственности. Этот монолог Морган дополнил своими словами. После чего Пинггеймер повернул руки ладонями кверху, как бы приглашая слушателя разделить вывод. "Ни вы, ни я", сказал он, "не богаты. Но что касается ответственности, мы оба находимся в положении, позволяющем нам смягчить наиболее острые страдания людей, стоящих на пороге голодной смерти. Во время интервью Роберт своими словами изложил то, что прочитал у Пруста 40 лет назад на Корсике. Равнодушие к причиняемым страданиям это страшная и нескоренимая разновидность жестокости. Роберт От Ньют не был равнодушен к страданиям, которые причинял другим. Но тем не менее не позволял себе поддаваться ощущению вины. Он принимал личную ответственность, никогда ее не отрицал. Однако после дисциплинарного слушания как видно утратил способность и мотивацию к борьбе с жестокостью равнодушия. В этом плане Раби был прав, говоря, что противники Роберта достигли своей цели и уничтожили его. 6 января 1967 года врач сообщил Роберту, что лучевая терапия не смогла остановить рак. На следующий день он и Китти принимали за обедом нескольких друзей, в том числе Лилиентали. На стол подали очень дорогую гусиную печёнку. Китти играла роль идеальной хозяйки. Однако, провожая Лилиентали и помогая ему надеть пальто, Роберт признался: "Я не очень весел. Врач вчера сообщил плохую новость. Кити отвела Леленталь в сторону и неожиданно расплакалась. Приближение смерти нет ничего необычного, записал в тот вечер Леленталь. Но эта смерть выглядит особенно бессмысленной и жестокой. Роберт, по крайней мере, в моём присутствии, смотрит на неё глазами обречённого, погружённого в себя, оцепеневшего человека, настигнутого неотвратимой реальностью. 10 января Роберт в письме сэру Джеймсу Чедвику, другу по совместной работе в Лос-Аламосе, признался, что борется с раком горла без особого успеха. Это напоминает мне, добавил он, яростные проповеди Эрнфеста о вреде курения. Мы жили в счастливые времена, не правда ли, если даже наши критики были полны любви и света? В конце января Роберт вызвал свою секретаршу Верну Хобсон прослужившую ему 14 лет, и мягко попросила её покинуть Принстон. После решения Роберта оставить должность директора института, Хопсон тоже собиралась выйти на пенсию. Зная, что шеф болен и что Китти сильно нуждается в её помощи, Верна оттягивала окончательный уход. "Я понимала. Его слова означали, что он скоро умрёт", говорила Хопсон, "и что если я не уеду сейчас, «Мне будет очень трудно бросить Китти, и я уже никогда не уеду». К середине февраля 1967 года Роберт понял, что конец очень близок. «Я страдаю от боли. У меня ухудшились слух и речь», — писал он другу. Врачи решили, что он не выдержит новые сеансы лучевой терапии и прописали сильную дозу химиотерапии. Тем не менее Роберт не лег в больницу и передал друзьям, что будет рад видеть их у себя дома. К нему регулярно приезжал Ника Набоков, уговаривая других последовать его примеру. В среду 15 февраля Роберт предпринял героические усилия, чтобы присутствовать в институте на совещании по выбору кандидатов на присвоение стипендии в следующем году. Фриман Дайсон видел его в последний раз Как и все остальные участники совещания, Роберт выполнил домашнее задание и просмотрел десятки заявлений. Он разговаривал с большим трудом, писал Дайсон, но тем не менее точно помнил слабые и сильные стороны всех кандидатов. Последними словами, которые я от него слышал, были: "Надо утвердить Вайнштейна, он хорош". На следующий день приехал Луис Фишер. За последние годы между Фишером и Оппенгеймером сложились непринужденные уважительные отношения. Знаменитый журналист, объехавший полмира, написал два десятка книг, в том числе такие популярные произведения, как «Жизнь Махатмы Ганди» 1950 года и «Жизнь и смерть Сталина» 1953 года. Роберту особенно понравилась изданная в 1964 году биография Ленина. Китцу говорила Луиса принести с собой отрывки из новой книги, чтобы отвлечь Роберта. Фишер нажал кнопку дверного звонка и подождал несколько минут. Когда ему никто не ответил, он повернулся, чтобы уйти, как вдруг услышал слабый стук в окно на втором этаже. Подняв взгляд, Луиса увидел, что Роберт жестами просит его вернуться. Через минуту он открыл входную дверь. Роберт почти полностью потерял слух и не слышал дверного звонка. Он неловко попытался помочь другу снять пальто. Они сели по разные стороны пустого стола. Фишер сказал, что недавно говорил с Тони, пользуясь знанием русского языка, она выполняла кое-какие исследования для Джорджа Кеннана. Когда Роберт пытался говорить, он бормотал так невнятно, что 4 из 5 слов невозможно было разобрать. Тем не менее, он сумел сообщить, что Китти задремала. Она плохо спала по ночам, и что в доме кроме них никого нет. Фишер вручил Роберту две главы своей новой книги в рукописи. Прочитав несколько страниц, Роберт спросил Фишера, где находится его источник. В Берлине? Фишер указал на сноску в конце страницы. Роберт очень мило улыбнулся, писал впоследствии Фишер Он был невероятно худ. Волосы поредели и побелели как снег. Губы пересохли и потрескались. Читая, да и в другие моменты тоже он шевелил губами, будто что-то говорил, не издавая при этом ни звука. Видя, понимая, что производит нехорошее впечатление, он прикрывал рот костлявой рукой с посиневшими ногтями. Через 20 минут Фишер решил, что пора уходить. На пути к выходу он заметил на второй ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж, пачку сигарет. Три сигареты выпали из пачки и валялись на ковре у подножия лестницы. Фишер нагнулся и засунул их обратно в пачку. Выпрямившись, он увидел перед собой Роберта с зажжённой зажигалкой. Хозяин дома знал, что Лоис не курит и направляется к выходу, но привычка взяла своё. Он всегда первым давал гостям прикурить сигарету. «У меня возникло сильное ощущение, — через несколько дней написал Фишер, — что он чувствует, как постепенно отказывает мозг, и, вероятно, желает, чтобы смерть наступила быстрее». Настояв на том, чтобы помочь гостю надеть пальто, Роберт открыл дверь и заплетающимся языком попросил приходить еще. В пятницу 17 февраля друга навестил Фрэнсис Фергюсон. Он сразу понял, что его друг больше не жилец. Роберт всё ещё мог ходить, но весил меньше 45 кг. Они присели в гостиной, но через несколько минут Фергюсон решил, что Роберт слишком слаб и лучше будет уйти. Я отвёл его в спальню и оставил там. На следующий день мне сообщили о его смерти. Роберт умер во сне в 10:40 вечера в субботу 18 февраля 1967 года. Ему было всего 62 года. После смерти мужа Кити по секрету призналась подруге. Он умер жалкой смертью. Сначала превратился в дитя, потом в грудного ребёнка. Издавал какие-то звуки. Я не могла войти в комнату. Должна была, но не могла себя заставить. Это было выше моих сил. Двумя днями позже Останки Опингеймера кремировали. Люис Струс прислал Кити телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Роберта. Газеты в Америке и за рубежом напечатали длинные почтitelные некрологи. Лондонская Times назвала Роберта классическим человеком Ренессанса. Дэвид Лелиенталь в интервью New York Times сказал: "Мир покинул благородный дух" Гений, соединивший поэзию и науку. Эдвард Теллер отозвался в менее листевом тоне. Я всегда буду помнить, что он выполнил замечательную и очень нужную работу по организации Лос-Аламосской лаборатории. В Москве информационное агентство ТАСС сообщило о смерти выдающегося американского физика. Журнал Нью-Йоркер в некрологе охарактеризовал Пенгеймера как человека невероятно элегантного физически и душевно, аристократа с печатью интеллектуальной богемы. Сенатор Фулбрайт выступил с памятной речью в Сенате. Нам следует помнить не только то, что сделал для нас его особенный гений, нам также следует помнить, что мы сделали с ним. После поминальной службы в Принстоне 25 февраля 1967 года Память о Пенггеймере была увековечена ещё раз на весеннем особом заседании американского физического общества в Вашингтоне, на котором выступили Исидор Раби, Боб Сербер, Виктор Вайскоп и другие. Раби написал вступление к сборнику речей, которые были выпущены в форме книги. В Пенггеймере, писал он, элемент близости к земле ощущался слабо. Основы его обояния служили качество его духа, утончённость, которую он выражал в своей речи и манерах. Он никогда не разжёвывал свою мысль до конца, всегда оставляя ощущение скрытых глубин тонких чувств и проницательности. Кити привезла урну с прахом мужа Фокснест Бэй. В штормовой дождливый день она, Тони и двое друзей с острова, Джон Грин и его тёща Эрва Клэр Дэнхэм, вышли на моторке к крохотному островку Карвелл-Рок напротив пляжного коттеджа. Когда лодка достигла промежутка между Карвелл-Рок, Конго-Кей и Лаванго-Кей, Джон Грин выключил мотор. Глубина в этом месте достигала 20 метров. Никто не произнес ни слова. Вместо того, чтобы высыпать пепел в море, Китти опустила за борт всю урну. Она пошла на дно не сразу, и лодка в полном молчании кружила вокруг пляшущие на волнах урны, пока она не скрылась в непокойной морской пучине. Кити объяснила, что они с Робертом заранее обсудили процесс погребения, и он хотел быть в этом месте.